Женя вскинула голову. В том месте, где она ступила на карниз, стоял смуглый человек с обожженным лицом. «Снова ты?» – проговорила Женя, тяжело вздохнув. «Похоже, от тебя невозможно избавиться. Ты в огне не горишь и в воде не тонешь». «Конечно», – душитель криво улыбнулся обожженным ртом. «Это потому, что я верно служу Великой Черной Матери, а она никогда не забывает своих верных слуг. Но теперь, когда я нашел это священное ожерелье, Я буду не просто ее слугой. Я буду самым близким к ее священному престолу. Положим, это не ты нашел ожерелье, а я, в полголоса пробормотала Женя. Душитель, однако, ее услышал: Ты? проговорил он насмешливо. Да, кто такая ты? Всего лишь слепое орудие о божественной воли. Такие, как ты, не в счет. Так же, как те, кого ты задушил? Само собой. Те, кого я принес в жертву богини, это лишь мои подарки ей, священные жертвы, каждая из которых приближает меня к престолу богини. И Марианна, та, которая помогала тебе. Марианна – глупая женщина. Она воображала, что, общаясь со мной, сумеет лучше понять древний культ. Она так ничего и не поняла. Я впитал ее последний взгляд, ее последний вздох, чтобы выполнить священную волю богини». «Да ты просто маньяк, просто сумасшедший!» «Не смей так говорить!» Душитель шагнул на карниз. «И вообще, хватит разговоров. Отдай мне ожерелье. Или...» «Или что?» — переспросила Женя. «Ты меня убьешь? Но ты и так собираешься меня убить. Твоя смерть будет страшной. А это мы еще посмотрим». Женя попятилась. Она хотела дойти до другого конца карниза, чтобы перебраться на крышу. Но душитель двигался быстрее ее он неумолимо приближался. Женя хотела оглянуться, проверить карниз за своей спиной, но янтарно-желтые глаза убийцы притягивали ее, гипнотизировали, лишали воли. Она еще немного отступила, левая нога соскользнула с края карниза. Пытаясь сохранить равновесие, Женя ухватилась за единственное, что попало под руку, за минутную стрелку огромных часов. Под ее тяжестью стрелка опустилась передвинувший сразу на несколько делений. Женя сорвалась с карниза и повисла над пропастью, из последних сил держась за стрелку и в то же время не выпуская священное ожерелье. Душитель, криво улыбаясь обожженным ртом, приближался к ней. «Еще шаг, и он будет совсем рядом. Тогда он столкнет ее в пропасть, только прежде отнимет ожерелье». И тут с другого конца карниза донесся удивительно знакомый голос. «Но что же это такое? Тебя ведь уже арестовали, а ты снова вывернулся». «Ну, это тебе с рук не сойдет. Побег — это уголовное преступление». Женя скосила глаза и увидела на карнизе капитана Шерстаухова. Он двигался бочком, сжимая в руке пистолет. «Руки вверх, скотина!» — проговорил он, щелкнув предохранителем. «Руки вверх, сволочь, иначе буду стрелять на поражение». «Опять ты, капитан?» Скучным голосом протянул душитель, и вдруг в руке у него появился шелковый платок. На этот раз душитель не сложил румаль в четверо, он бросил платок в лицо шерстоухову. Ослепленный капитан отступил, на мгновение потерял равновесие и выронил пистолет. Оружие полетело вниз и с грохотом упало на тротуар. Ну вот, капитан, а теперь мы с тобой поговорим, как мужчина с мужчиной. Душитель двинулся вперед по карнизу. В руке у него был новый румаль, на этот раз сложенный. Он вращал его, как маленькое смертоносное лассо. Шерстаухов пошел быстрее, чтобы первым дойти до того места, где Женя беспомощно висела на минутной стрелке. Однако он подошел туда почти одновременно с душителем. Душитель сделал обманное движение и тут же накинул румаль на шею капитана. Шерстаухов резко взмахнул рукой и сумел сбросить смертельный платок. Он прижался к циферблату часов, чтобы не сорваться с карниза, и немного отступил, чтобы получить свободу для удара. Румаль снова со свистом рассек воздух, но вдруг опал, как парус в штиль. Душитель покачнулся, попытался сохранить равновесие, но карниз был слишком узким, и со страшным криком смуглый убийца полетел в пропасть. Через секунду снизу донесся отвратительный звук. Это тело убийцы ударилось о камни набережной. Шерстаухов удивленно посмотрел туда, где только что стоял душитель. На его месте оказался невысокий худенький человек с загорелым до черноты лицом, в цветном тюрбане и странной экзотической одежде. В руке у него был такой же платок, как у душителя. — А это еще кто такой? — проговорил Шерстаухов, удивленно разглядывая маленького смуглого человека. — Еще один душитель? Да сколько же их? Однако тот спрятал румаль за пазуху, заулыбался и что-то залопотал на непонятном языке. Потом лицо его стало озабоченным, и он потянулся вниз, туда, где Женя из последних сил цеплялась за минутную стрелку часов. Капитан спохватился, тоже наклонился, и вдвоем они легко вытащили Женю на карниз. Все вместе они перебрались на крышу. Там стоял высокий представительный человек средних лет с красивым и породистым смуглым лицом и яркими глазами. Он был одет в отлично сшитый костюм и строгий галстук, что казалось странным и неуместным в предрассветный час на ржавой петербургской крыше, да еще рядом с его экзотическим спутником. А то, что эти двое спутники, было очевидно. Как только маленький человек в тюрбане перебрался на крышу, он что-то взволнованно проговорил, обращаясь к смуглому Дэнди и показывая на Женю. «Кто вы такие?» – строго проговорил капитан Шерстаухов, вспомнив о своем официальном статусе. Элегантный господин улыбнулся и протянул капитану какое-то удостоверение с геральдическим зверем на обложке. «Позвольте представиться. Представитель по культурным связям правительства Индийского штата Вашьерустан», – сказал он по-русски с небольшим акцентом. Дальше он назвал свое имя но оно было такое длинное и заковыристое, что капитан даже не стал пытаться его запомнить. В ответ он тоже представился. «Капитан Шерстаухов. Полиция». «А это мой ассистент», — представитель по культурным связям показал на муглого человека в тюрбане. Эта сцена с взаимными представлениями на крыше показалась Шерстаухову нелепой, однако ему приходилось играть свою роль до конца. «А что вы, извиняюсь, тут делаете?» — спросил он строго. «Дело в том, господин капитан», — ответил элегантный господин, взяв Шерстаухова за пуговицу, — «дело в том, что нам стало известно о большой культурно-исторической ценности, принадлежащей нашему народу, которую обнаружили в вашем городе, и мне было поручено прибыть сюда и сделать все возможное, чтобы вернуть эту ценность». «Это вы о чем?» — удивленно спросил капитан. «Это он вот об этом», — проговорила, выходя из-за его спины Женя и подняла руку, в которой держала ожерелье из черепов. При виде ожерелья человек в тюрбане упал на колени и что-то бессвязно залопотал. «Да, именно об этом!» Культурный представитель повел себя сдержаннее ассистента. Он сложил руки и почтительно поклонился. «Это очень важный для нашего народа артефакт, свидетельство высокого ювелирного мастерства наших предков и доказательство глубокой древности нашей истории». «Но ведь это как-то связано с кровавым культом богини Кали», проговорил Шерстаухов, который решил блеснуть эрудицией и знанием вопроса. «Совершенно верно. Но и это часть нашей истории, которую нельзя зачеркнуть. Скажем, это как если бы вы нашли царский венец, принадлежавший Ивану Грозному. Пусть он был злодей, но тем не менее выдающийся исторический деятель». «Ну да, пожалуй», – Шерстаухов задумался. Потом его посетила новая мысль. «А вы, извиняюсь, не эти, не тхуги-душители?» Взглянув на культурного представителя, он смутился и добавил. «То есть не вы, а этот ваш ассистент? У него и платок такой же, как у того». «Ну что вы?» Элегантный господин мягко улыбнулся. «Мы же с вами современные люди. Мы живем в 21 веке. Все эти древние суеверия остались в далеком прошлом. Да и платок...» «Извините, но у моего ассистента настоящий домотканный румаль, а у того человека был дешевый ширпотреб». «Это точно», – тихонько сказала Женя. «Степаныч где-то по случаю достал партию». «А вообще кто он был?» – спросил капитан. «Один из ваших?» «Нет, что вы», – господин замахал руками. «Он был маньяк, сумасшедший. Кстати, вообще не индус. Правда, он много лет прожил в Индии и вообразил, что стал приверженцем культа Кали». Ну и решил любой ценой заполучить этот артефакт. Столько сил потратил, столько времени. Как у вас говорят, подвинулся на этой мысли. И что же теперь делать с этой штуковиной? Протянул капитан, растерянно глядя на ожерелье в руках Жени. Отдать тем, кто его создал, тем, кому оно принадлежит по праву. Женя шагнула вперед и решительно протянула ожерелье элегантному господину, вспомнив про то, что прочитала в старой тетрадке и добавив про себя, что в противном случае не будет ей в жизни ни счастья, ни покоя. «Но-но!» – спохватился Шерстоухов. «Это же все таки государственное имущество. Нельзя просто отдавать!» «Да ладно тебе!» – отмахнулась Женя. «Про это ожерелье никто и знать не знает. Но ну, пристроишь ты его в музей. Так еще сколько набегаешься, пока возьмут? Везде ведь бюрократия такая!» «И то верно. У меня вон там внизу головная боль лежит вздохнул капитан. «Я вам очень признателен», — ответил старший индус с глубоким чувством и прижал ожерелье к груди. «От лица всего нашего народа выражаю вам глубокую благодарность. Этот бесценный артефакт займет почетное место в нашем музее». И его ассистент снова залопотал что-то непонятное и едва ли не затанцевал на крыше. «Ну вот», — сказал капитан Шерстаухов, убирая в карман мобильник. «Приедут, но не так уж быстро. Время ночное, а дежурный говорит, все равно у тебя покойник, так что спешить некуда». «Ты как хочешь, а я обратно по крышам не полезу», сказала Женя. «У меня до сих пор руки-ноги трясутся. Пускай ваши хоть пожарных вызывают. Или МЧС. С места не сойду». «Ладно, найдут сторожа, он музей откроет, по лестнице спустимся». Шерстаухов уселся на крышу прямо под часами, подстелив свою куртку. Женя со вздохом облегчения опустилась рядом. «Как красиво тут!» — пробормотала она. «Рассвет!» Небо на востоке было нежно-розового цвета. «Все собираюсь спросить», — проговорила Женя. «Ты не тот самый хулиган Шерстаухов, который в 115-й школе учился? Скелет в костюм Завуча одел, портрет Ньютона испортил». «И вовсе не испортил, просто апгрейдил», — обиделся Шерстаухов. «А ты откуда меня знаешь?» «Понаслышке», — усмехнулась Женя. «А как же ты в полиции оказался?» «Да как? Батя уговорил. Сказал, бросай ты свои художества. Когда-нибудь ведь и правда под суд угодишь. Люди-то ведь кругом разные, не всегда приличные попадаться будут». «Хм...» Женя вспомнила слова свекрови о том, что у Шерстаухова была только мать. Про отца они в школе не слыхали. «Мы с батей через это и познакомились» продолжал Шерстаухов. «Он надо мной шефство взял, стал приглядывать, а потом на маме женился. До сих пор живут, а все благодаря мне. А ты все же скажи, откуда про меня знаешь?» Ему никто не ответил. Скосив глаза, капитан Шерстаухов увидел, что Женя крепко спит, привалившись к его плечу. Во сне она шевелила губами и сладко посапывала. «Жалко будить будет», подумал Шерстаухов. А ведь скоро наши приедут. В городе Светало. По набережной Екатерининского канала шли два смуглых человека. Один в отлично сшитом европейском костюме, другой в экзотической одежде и тюрбане. Они оживленно разговаривали на своем языке. «Дело сделано», — говорил элегантный господин. «Мы вернем священное ожерелье Великой Черной Матери. Великая Черная Мать будет довольна». «Да, это хорошо». Отвечал ему маленький человек в тюрбане. Но она была бы еще более довольна, если бы мы принесли ей в жертву этих двоих белых людей. Что ты, брат мой, это могло привести к нежелательным последствиям, тем более, что один из них полицейский. А нам нужно вернуться домой без приключений. Мы должны доставить ожерелье в целости. А жертвы Великой Черной Матери мы еще успеем принести. Людей на свете много. Ладно, пусть будет по-твоему.